Глава 46. Мы вам родственника принесли. Грязные, голодные и очень злые мы так и топали. Сумку тащили недоросли, а я волок ядерную бомбу. Вымотались настолько, что и не заметили, как дорога уперлась в бетонные блоки. На небольшом возвышении, закрытом довольно приличного размера решеткой, стоял утес. Нас окрикнули. «Эй! Кто такие? Куда прем?» что в сумке?» «Мы кто такие?» Я поднял голову. «Родственника принесли». «Вашего?» «Вашего». Охрена? «А хрена?» «А нам-то он на хрена. Он ваш родственник». «Слышь, ты!» Мне недружелюбно погрозили стволом. «Слышь, ты! Кого-нибудь умнее позови, а!» — ответил я. «Чего?» — возмутились свышки. «Зови!» Через полминуты ко мне вышел человек, явно взрослый, просто примоложенный стиксом, а сверху на нас смотрел пулемет. «Что тут происходит?» «Родственника принесли». «Какого родственника?» «И нафига?» «Вашего. Нам он без надобности». «Что вы вообще несете?» «Правду, как обычно. Мне надоело повторять, и я просто показал детворе на разгрузку». Мужик скептически посмотрел на сумку, а зверёныша поставили и расстегнули. Там лежал чех, без одной руки, обеих ног, открывающий и закрывающий глаза совершенно в беспорядочной последовательности. Зрачки вращались, как у Хомелеона, сами по себе, а сверху лежали потасканные волшебные номера о о о 00 рус Вот тут началась реальная суетища. Народ забегал. Через двадцать минут мы оказались за столом главного начальника. Нас наспех попытались разоружить, но мы не дались. Тогда плюнули и также наспех попытались накормить и одновременно допросить, совместив эти два процесса. Тут без вариантов, либо допросы кормления, или голодные топаем. Мы были не против и допрашивались с набитыми ртами. Вначале процесс допрашивания шел своим ходом. Но тут появился он. Это был Гоги. Какой-то дальний родственник Чеха из другого мира, но у них имелся общий шестиюродный дядя, а они получались многоюродные братья. У этих народов всегда кто-то кому-то родня, а кто и кому понять сложно, а что миры разные, это не проблема. Гоги, несмотря на свое имя, тоже, разумеется, был Чехом. Это оказался театр одного актера. «Спасибо вам! Вы самые дорогие мои родственники! Друзья! Брата с того света принесли!» Вот подымется, зарежу самого лучшего барана. Неважно, что его здесь нет. Найду самого лучшего барана и зарежу. Убежал. Прибежал. Вы вообще с головой не дружите? Вы зачем ему ноги отрезали? А руку зачем? Вот надо было. Не бывает такого, чтобы сразу все отрезать. Убежал. Прибежал. Дорогие мои, отрезали и ладно, отрастет. Наши на машину ездили смотреть. Туда потом еще две сотни атомитов пришло. А как вы ушли вовремя? «Еще бы полчаса, и не было бы у меня брата!» Убежал. Прибежал. «Где вас таких отмороженных берут? Маму свою так спеком обколоть надо. Да он после такой дозы еще полгода под себя ходить будет и глазами вращать. Не пожалели? Да? Смешно!» Убежал. Прибежал. «Спасибо вам, щедрые вы мои. Ничего для моего брата не пожалели. Суперспека на двадцатерых вкололи только этим мой братик и жив под обычным спеком не донесли бы. Я вам за все заплачу. Последний из себя сниму, но за брата отблагодарю». Убежал. На такое количество выбросов эмоциональной энергии реагировать не успевали ни мы, ни начальство. За полчаса нас объявляли от самых дорогих гостей до абсолютно нереальных отморозков, которые для чего-то отрезали руки и ноги Чеху, еще и похвастаться принесли. Мы попадали в опалу раз двадцать, и столько же раз были самыми лучшими друзьями, для которых обязательно нужен баран. Которого у Гоги сейчас нет, но он обязательно, обязательно его найдет. Это вообще что такое было? Спросил я у начальника. Это Гоги. Очень он волнуется. А то бы давно к хренам выгнал и пускать запретил. Мы через несколько часов машину нашли, а там атомитов больше двух сотен. Так уроды называются? Да, так и называются. Сразу подойти не смогли ждали. Как подошли, нашли два десятка потрошенных трупов, а в кабине руки и ноги. Кто-то аккуратно тело вырезал и с собой забрал. В сумку чеха сложил и уволок, а остальных похоронил. Странно все смотрелось. Не то слово. Уроды они прочные. А их кто-то как курят порезал. Еще и добивать не стал. Специально оставил подыхать. Больше двух десятков вооруженных атомитов, «Развитых, между прочим. У детей друга убили. Он им сказки про Карлсона рассказывал и фольклор всякий. Самую лучшую игрушку отобрали». Мужчина мазнул взглядом по чавкающим зверёнышам. «Понятно. В общем, народу сказали, что чеха грохнули. Но о подробностях никому. Одному Гоге, он брат, он должен знать. А потом через три дня вы явились». Чеха без рук, без ног, обколотого суперспеком приволокли. «Вы хоть знаете, что вы ему доз сто вкололи? Это только в стиксе от передозы не умирают. Даже не буду спрашивать, откуда у вас такой спек, и вообще не хочу ничего спрашивать, чтобы не нарываться. Такого просто не бывает». Кто-то его торкнуло. «А у нас и не такое бывает. Вот потому и не спрашиваю. Отмойтесь, отоспитесь и ближайшим транспортом уезжайте. Что надо дадим». Сколько за спек должны, тоже рассчитаемся. А мы не за деньги. Мы просто так добрые дела делаем. Вот от таких добреньких все и начинается. Боюсь я вас. А Гоги-то почему? Это имя другого народа. Мне подали добавку и рассказали. Гоги — это, конечно, имя другого народа. Но его так прозвали, можно сказать, любя. Попал он сюда, как и чех, на той самой дороге похожим образом. Только ехал не на бронированном свадебном седане, а на грузовике, груженном продуктами. Туман куча мертвяков. Быстро сориентировавшись, Гоги спрятался в кузове, забравшись через окошко из кабины, там отсиживался. Когда его отбили, он был вывален в овощах, перемазан раздавленными фруктами. В перепуганном, прячущемся за ящиками с фруктами горбоносом мужчине, разумеется, сразу опознали персонажа их «наших друзей», торгующих на рынках помидорами и арбузами, выходцев с другой части Кавказа. «Гоги, значит Гоги!» И он спорить не стал. Раз отбились с автоматами, то и в его мире спорить было как-то не принято. Стаб, на который мы попали, был очень богат за счет странного кластера, размером с 3-4 километра длиной и шириной меньше сотни метров. Это был кусок магистральной дороги, идущей между двумя городами и каждые 5-6 перезагрузок, случавшихся довольно часто, бывало чаще, чем раз в месяц, на этом стабе прихватывалась техника. Регион, разумеется, 95 и очень редко 20 по старому стилю. Техника была всякая, как и люди. Были настоящие бронированные внедорожники, не самоделкины, как свадебный седан Чеха, а именно настоящие броневики. Мерсы, Крузаки и Ауди, неотличимы от базовых моделей, но вполне себе держащая СВД и пару ручных гранат. Были и другие машины, вернее, каких только машин не было. Попадалось все. От грузовиков с продуктами и ширпотребом до бронированных военных Уралов, как у Чеха. Приходили армейские машины с разнообразным имуществом, от стонущих раненых и гробов до загруженных под завязку ящиками со снарядами, патронами и оружием. Попадались ПЗРК, РПГ, РПО, пулеметы, автоматы и ящики с аккуратно упакованными монками. Однако самое главное – это броня. Иногда, не очень часто, на дороге появлялись БТРы, БМП или обычные бардаки с сидящими на броне парнями. Почти всегда это были российские армейцы. ВВшники или десантура, но несколько раз приходили старенькие видавшие виды БТРы под зеленым флагом с сидящим на броне горными партизанами. А еще очень редко прикатывали танки. Тут могло быть все, что угодно. Один раз даже был новенький, на трейлере, а был унесущийся на полном ходу вращающий башни, полыхающий огнем, обожженные и принявший на себя десятка-два выстрелов из РПГ с измазанными в кишках траками. Танк пронесся, въехал в разлив небольшой реки, сбивая огонь, затем въехал на пригорок, там и встал. Стрелял во все, что движется. Подобраться смогли только к следующему утру, когда экипаж переродился. Что там случилось, разумеется, узнать не удалось. Мы были здесь второй день. По негласной договоренности отдыхали, и как только подвернется что-то подходящее, должны были свалить. Как и у моих братьев, здесь был развитой военный социализм. Снарягой, жратвой, жильем обеспечивало государство в лице общины стаба, но бухать и хобби за свои». Народ, разумеется, в своей массе был военный. Мы ели в армейской столовой. Это оказалась большая военная палатка, очевидная и предназначенная для этого. Аккуратные столы, мобильные сплиты, создававшие прохладу и сносный выбор горячей еды. Как я говорил, штаб был очень богат, кроме продажи брони и оружия, что само по себе очень немало. Здесь собирались самые боеспособные и реально владеющие армейскими умениями люди. Здесь через одного все были мехводами, наводчиками, операторами и командирами. Были в изобилии разные береты и горные бородатые партизаны, тоже не отстающих в подготовке от своих коллег с противоположной стороны. Готовое обученное подразделение со своей техникой и боезапасом с удовольствием за очень большие деньги нанимали ближние и дальние соседи для решения своих проблем. «Я это все к чему?» «Стаб почти сплошь состоял из молодых военных парней». А на юге есть рабовладельческие кластеры, и туда ходят караваны. Они там себе невест покупали. Женщин на стабе было много, почти как у нас, и, разумеется, противозачаточные пилюли в стиксе не работали. А механика нет, нет, и сбой даст. Рожать в этом мире страшно. Если нет в руках белой жемчужины, все остальное — лотерея. За большим столом в просторной палатке чавкали мои звереныши, а я не ел. Я наблюдал, как тощая девочка лет четырех-пяти, которую держали на диете и, очевидно, ждали, чудо, пыталась надеть плюшевому медведю трусы. Обе лапы лезли в одну дырку сразу, затем одна оставалась снаружи, или одна лапа торчала из большого, а другая из маленького отверстия. Тогда в маленькое отверстие не влезала талия Мишки. Но это ребенка не смущало. Девочка терпеливо, сопя, сдирала трусы и делала еще одну попытку надевания. Когда трусы надеваешь, что надо, чтобы желтенькое было спереди, а коричневенькое сзади, сообщил я ребенку великую мудрость. Девочка подняла на меня глаза. Эта шутка реально рулит после семи лет. А для ее возраста она тяжеловата. Это очень долгие секунды, когда просто надо ждать реакции. Она внимательно осмотрела снятые трусы, перевела взгляд на медведя, потом еще раз осмотрела трусы и. Засмеялась. Она заговорила. «Мои разговоры с детьми, когда я их пытаюсь уговорить не перерождаться, всегда выглядят странно. Да что там? Сразу на психушку с привязыванием к кровати. Надо не молчать, надо ее тащить, надо, чтобы она говорила, но она как чувствовала, что ей это надо, что она хочет остаться человеком, а не переродиться в жуткую тварь». «Это Мишка. Он большой» он может ногу откусить и будет неудобно ходить. Зато на скакалке на одной ножке будет прыгать удобно, вторую поджимать не надо. Мне в ответ засмеялись и погрозили плюшевым медведем. Готово. Она с нами. С иммунными. Я пока эти две минуты говорил, у меня волосы, как у кота на загривке, встали дыбом, и пота литр сошел. Отломал у зверенышей огромный кусок сладкого пирога и вручил явно приученный к скромной еде малышке. «Теперь тебе можно!» «А с чего это вдруг? С какого такого ей теперь можно?» «А с чего это вдруг? С какого такого ей теперь можно?» — спросили меня соседнего стола. Это мне говорил внимательно следивший за нашим разговором с девочкой мужик под два метра ростом, с гладко выбритым квадратным лицом, сидящий в компании двух горных партизан с пышными копнами растительности на лицах. Тон он был максимально спокойный и грубый. «Потому что она теперь иммунная», — ответил я бойцу, одетому в камуфляж и тельник с черными полосками. «Как приходит суета. Она накапливается из воздуха, из воды и еды, приходит вместе с космическими нейтрино, сжимая огромные мощи пружину, чтобы разжать и запустить весь тот неадекват, который будет бегать вокруг тебя и сопровождать все твои действия на ближайшее время». Я ухитрился поставить стаб на уши уже второй раз за два дня. Или я это делаю один раз в день, или каждый день это делаю, как удобно считать. Мне сразу поверили, и информация разлетелась пулей. Детей тащили отовсюду всюду и всех подряд. Даже организовали вроде небольших беспорядков, которые тут же были подавлены руководством штаба. Я как-то не подумал над тем, что для Дара Стикса надо накапливать энергию, или не больше ребенка в день, или еще что-то такое. «Для меня мое умение и величина безразмерная. Сколько детей будет, со столькими и буду говорить, пока в сон не свалюсь. Мне нео до полусотни детей привозили. Я тогда почти трое суток не спал. Я никогда не думал, что дар Стикса может закончиться, и его не хватит. А вот они подумали. Ко мне со всех щелей лезли несчастные родители. Просили, умоляли, угрожали. Предлагали взятки, тащили все». Мне пытались сунуть черные и даже красные жемчужины, редчайшие стволы. Женщины, не раздумывая, предлагали себя, а мужчины — отработку. Я мог назвать любое имя, и уже через неделю в моей сумке будет лежать голова. Можно было заказать хоть царька крупного стаба, хоть последнего бомжа из какого-то кумарника. Очевидно, это у меня еще одно умение из экспериментальных подарков от Стикса. Умение создавать суету вокруг себя. Если кто-то где-то засиделся, то достаточно притащить меня, и опачки, дела пошли бешеным галопом. У нас на кластерах ни одно движение не приходило без меня, но никак не думал, что я тому причина. Я считал, что всем так приятно думать, а то, что они мне это сто раз говорили, принимал за досужие вымыслы. Я давно заметил, что Стикс дает умение не случайно, а согласно потребностям, на уровне подсознания. А какое желание может быть у древнего старпера? правильно спать а когда не спит участвовать во всем до чего может дотянуться просто надо было со стороны посмотреть на себя кстати порядок уже навели и организовали очередь по какому принципу распределили детей неясно но меня это не касается и тут их не больше полутора десятков совсем немного самое тяжелое сказать нет тем кто нет уговорил еще троих еще двое детей были очень несговорчивые Почти двое суток опять не спал, пытаясь найти ключи к детским умам и душам. Я сам не понимаю, как это работает, но удалось. Попадались и просители не моего профиля. Крупный мужчина, тут низкоросликов почти не было, с грудным ребенком на руках, пришедший из другого мира. Мужчина оказался иммунным, а ребенок, как обычно, лотерея. Я с первого взгляда увидел, что не мой вариант, ребенок не местный но меня продолжали уговаривать, просить, угрожать и все такое. Мешался главный, с которым мы в первый раз разговаривали. Прогнал мужика, пригрозив и ему, его младенцу, прикладом по голове настучать. Если он к хренам не свалит и не перестанет мне мешать работать. Главный у них был ментатом и бугром одновременно. Я еще удивился. «Чего около шефа не крутится никто, кивающий и подмигивающий?» Остальные, кто присутствовал при нашем первом разговоре, тоже внимательно слушали, но не кивали или как-то проявляли активность выше необходимого. Он, кстати, был тихушником в очень большом звании и приезжал в регион с инспекцией, когда сюда попал. Стикс с ним мудрить не стал и выдал ему ментата согласно профессиональных навыков. Стикс часто дает умения на основе жизненного креда. «На моем стабе с сестрой Асей так же было». В своем мире она была вначале хирургом, а потом после травмы перебралась в деревню и была всем сразу, от терапевта до травматолога. Ей даже ноги, отрезанные косилкой, удалось пришить. Стих сдал ей знахаря. Между прочим, еще одно подтверждение неслучайности умений. Я даже придумал, чем займусь в ближайшую вечность. Буду систематизировать и придумывать технологию развития умений согласно заданных параметров. А пока я буду спать, не раздеваясь и в берцах. После трех суток борьбы за будущее детей мне хватило сил только дойти до кровати и плюхнуться на постель. Из глубокого сна меня вырвал вопящий шепот Гоги. Именно так. Он ухитрялся вопить шепотом. «Вот кто вы такие? За вами! Объединенный союз целую кучу танков послал! Они сразу по двум дорогам идут, как в войну! За вами! Сюда! Бежать надо! Мы целую войну вести не будем!» Очень много танков. Вот, собирайтесь. Что случилось? Танки за вами идут. Главному нашему по радио передали, что за вами едут, что вы посты пропустили. А он тебя послал нас предупредить? Нет, конечно. Он никому ни слова не сказал. А то, что громкую связь надо выключить, его не предупредили. Не предупредили его, что слушать надо молча. Папашка той девочки, которую ты первой уговорил. Он у нас командир радара и главный по связи. Они с командиром в соседних креслах сидят. Он тебя и послал. Да, брат. Сам-то начальник никому ни слова не сказал. Любой ментат подтвердит. Это подчиненные у него такие. Других нет. Гоги расплылся в широкой улыбке, как и у Чеха, во все свои желтые неровные зубы. А вам что-то будет? Конечно, будет. Но к стенке и не поставят. Если вы свалите, то поругают. Говно в сортирах на полгода чистить отправят перед Союзом извиняться. Если вас тут не будет, то они с нами тоже ссориться не будут. Наши бригады на броне им очень нужны. Мы, конечно, сбежим, но как-то неправильно тебя под трибунал. Нас накажут, если разбираться будут. В соседней комнате оружейка вы ее взломайте и собрите что-нибудь. Там много хороших стволов. Гранат наберите. Со спаранами ящик стоит. Понял. Подло сперли. Валим. Срезали вибронажом замки и петли. Вытащили дверь. Комната была богата имуществом. Звереныши прихватили бронебойных и охотничьих экспансивных патронов под наши калибры. Взяли запасные обоймы, намереваясь их потом набить через один бронебойным и охотничьим. Взяли несколько обычных гранат, хватанули и сыпанули на пол немного с паранов, больше оставляя следы грабежа, чем имея возможность что-то унести. Взяли ночной прицел, компактные ПНВ, несколько налобных диодов. Все брали без фанатизма. У нас еще свое имущество было. Вы потрошили несколько рационов, забирая только самое калорийное и легкое. Я взял чекушку водки. Живчика было еще много, но запас пополнить я не успел. В этом месте была одна традиция. Если кто-то засиделся на стабе, то он может взять свои манатки и ночью уйти даже если ты прихватишь немного общественного имущества, возражать не станут. Никаких обязательств, никаких обид, но ты становился автоматически чужим, и больше тебя на стаб не пустят. Никогда. Ты можешь приехать с караваном и прожить тут хоть год, работая как наемник, но никто никогда с тобой не поздоровается, и все общение будет формальным. Ушел, значит, ты чужой. Навсегда. В спину уходящим в ночь никто не стрелял. Здесь такой мир, что с головами проблем больше, чем где-либо. Поэтому такая отдушина была лучшим лекарством для многих. Мы самым нахальным образом пользовались этой традицией, уходя из этого замечательного стаба в темноту, нацепив на глаза ПНВ.